Глава одиннадцатая. Обед прошел вполне неплохо. Мы отлично поболтали. Немного обсудили стратегию развития магазина, решили повременить с ремонтом части комнат, попросту пока их закрыть, так как гостей приглашать не планировали. И даже посплетничали, вернее Мэтью рассказал мне пару историй о своих друзьях. Правда, муж время от времени бросал на меня задумчивые взгляды и несколько раз задавал уточняющие вопросы, Когда у меня вырывались современные словечки менеджера по рекламе, но я быстро их адаптировала под нынешние времена и, делая очень честное лицо, уверяла, что прочла об этом в какой-то из книг папеньки. После обеда, сразу как только Мэтью покинул мою спальню, я быстро переоделась в первое попавшееся платье и устремилась в кабинет исполнять задуманное. Раз от уборки меня отстранили, а в агентство идти было уже поздно, Вернее, я даже не собиралась туда обращаться, решив еще раз попытать счастья у башни. Я лучше займусь тем, что всегда мне нравилось. Размер шрифта сделать немного больше, а в правом углу привлекательную картинку, в идеале, логотип твоего торгового дома. Что это? спросил мужчина, заинтересованно на меня посмотрев. Ну, герб? Знак, что этот товар принадлежит дому Блэр. Значит, и его у тебя нет. — Давай думать. Может, такой? — Нет, — тотчас отказался Мэтт, разглядывая мои каракули, с тихим смешком добавив. — Зачем мне герб? Я не аристократ. — Это твой бренд, отличительный знак, но на всех твоих товарах можно его поставить, чтобы покупатели знали, что товар с таким знаком качественный. — Хм, я подумаю, — протянул муж, подтягивая к себе примеры буклетов. — Цветные делать не буду, это очень дорого. — Ладно, но за витушки оставь, это привлечет женщин. У тебя же есть товар для женщин? — Есть, — с улыбкой проговорил муж, тут же добавив. — Лавка еще открыта. Если желаешь, я покажу тебе товар. — Желаю, — ответила, осознавая, что отсиживаться в доме Мэтью долго не получится, и мне все равно придется встретиться с его родней и друзьями, а также с близкими Скарлетт то лучше всего это будет сделать, находясь рядом с мужем. Так я хотя бы не пройду мимо какой-нибудь любимой тетушки или вообще родной сестрицы Скарлетт. — Хорошо, — протянул мужчина. Он выглядел, мягко сказать, слегка удивленным. — Я прикажу подготовить карету. На улице отличная погода. Если до твоей лавки не слишком далеко, мы могли бы прогуляться, — предложила невольно вспомнив короткую, но такую обременительную поездку с подругой Скарлетт. «Ладно», — еще больше изумился мужчина, поднимаясь из-за стола, и, окинув меня изучающим взором, проговорил. «Я подожду тебя в холле». Отвечать ему не стало, догадавшись по его взгляду, что платье на мне излишне скромное и явно не для прогулок по городу. Я вскочила с кресла и рванула в свои покои. Там, выбрав самый, на мой взгляд, вычурный наряд, с трудом разобравшись с многочисленными пуговками и завязками, беглым взглядом оглядев себя в отражение зеркала и оставшись в целом довольной увиденным, поспешила к мужу. День уже клонился к вечеру, но воздух все еще был наполнен теплом, а легкий ветерок приятно обдувал лицо. Прохожих в жилом квартале было немного. Несколько дам в забавных шляпках и зонтиками – неспешно шли в нашем направлении, и симпатичный старичок с пенсне на носу вел за руку мальчишку лет пяти. Домики, построенные из светлого медового цвета камня, увитые плющом, выглядели уютными, будто из сказки. Их окна украшали горшки с цветами, яркими геранями и фиалками, а легкие занавески, развивающиеся на ветру, казались миниатюрными парусами. А низкие заборчики, окрашенные в белый цвет, придавали очарование этому месту. Здесь очень красиво, вырвалось у меня, стоило нам выйти к маленькой площади с небольшим фонтаном. Вода играла в лучах солнца, создавая золотистые блики на поверхности. Несколько детей бегали вокруг него, смеясь и переговариваясь, их звонкий смех эхом разносился по торговой площади. Да, бибери пока еще только растет но уже сейчас не уступает в комфорте Глостеру. Уверен, что через несколько десятков лет этот город станет одним из самых крупных в Англии. Возможно, – неопределенно ответила, зная наверняка, что такого не случится. Бибери в 21 веке останется тем же крохотным провинциальным городишком. Я перевела разговор на другую тему. Зайдем в пекарню? Так аппетитно пахнет с добой. Конечно, со снисходительной улыбкой кивнул Мэтт, двинувшись к маленькой кондитерской, где за стеклянной витриной лежали ряды разнообразных сладостей. Мои любимые булочки с изюмом, лимонные пирожные и пышные эклеры, политые глазурью. Из открытой двери аппетитно тянуло с сахаром и ванилью. Вскоре мы разместились за единственным столиком у окна пекарни, Я, отламывая от булочки небольшие кусочки, лакомилась нежным десертом, время от времени ловя на себе задумчивые взгляды мужа и любовалась прекрасным видом. Торговая площадь была окружена невысокими зданиями с разноцветными вывесками, каждая из которых манила своим товаром. Лавки и мастерские стояли вперемешку, создавая живописный хаос, где каждый уголок был по-своему особенным. Часовая мастерская с вывеской в виде карманных часов с кривыми стрелками и облезшей краской, откуда уже дважды донесся протяжный звон. Из-за полуоткрытой двери сыроварни слышался стук, и я видела, как парнишка в потрепанной рубашке деревянным чурбаком давит какой-то сверток. Чуть дальше сапожник, сидя на низкой табуретке перед своей мастерской, ловко работал с кожей, прикрепляя подошву к ботинку. По соседству стояло несколько небольших лавок с тканями, лентами и украшениями. На одном из прилавков лежали цветные шелка и муслины. Чуть в стороне от главных торговых лавок находился небольшой магазинчик с книгами. В приоткрытую дверь можно было увидеть стеллажи с томами книг, чернильницы и аккуратные стопки пищи и бумаги. Люди оживленно ходили между лавками и мастерскими, Кто-то выбирал свежие продукты, кто-то беседовал с продавцами, а кто-то просто прогуливался, наслаждаясь солнечным днем. Повсюду слышались разговоры и смех, доносились голоса латочников, предлагающих свой товар. Город жил своей неспешной жизнью, и я чувствовала себя частью этой умиротворенной гармонии, наслаждаясь каждым мгновением. — Если ты все еще хочешь посмотреть мой магазин, то нам стоит поспешить. Вернул меня на землю тихий голос мужа, который, судя по всему, давно выпил свой кофе и просто наблюдал за мной. — Да, идем. Залпом допила остатки уже чуть теплого лимонада, стряхнула невидимые глазу крошки с платья и, благодарно улыбнувшись хозяину пекарни, произнесла. — Спасибо, очень вкусно. — Заходите, миссис, — улыбнулся в ответ мужчина, вдруг вручив мне небольшой пакет. — Хм, что это? — — Я заказал булочки с собой, раз они тебе так понравились, — ответил за пекарем Этью, подставив мне свою руку. — Признайся, ты хочешь, чтобы я располнела и не смогла выйти из твоего дома? — сурово потребовала, грозно сдвинув брови и, чуть подавшись к мужу, зловещим голосом добавила. — Предупреждаю, толстеть будем вместе, булочки поделим пополам. Хотя нет, я уже сегодняшнюю порцию съела, это твоя часть. Хорошо. — рассмеялся мужчина, кивком показав в сторону единственного на всей площади белоснежного здания. — Нам туда. — Оу! Он выглядит... — не договорила, изумленно взирая на девицу, что появилась словно из ниоткуда, и теперь, никого не стесняясь, целовала моего мужа.